Утром шел дождь. Йоган оседлал коней, забинтовал Волкову руку, помог надеть бригантины и поверх застегнул плащ. «Хорошо б тут еще остаться», — начал он. Солдат не желал развивать этот разговор и молчал, а Йоган желал и продолжил. «Здесь-то получше будет, чем в Рютто». Волков по-прежнему молчал. «И кормит здесь отлично, да и народец поприветливее». Он помог сесть солдату на коня. «И спал я сегодня на кровати», — не унимался слуга. Волков начал раздражаться. Он поудобнее уселся в седле, поправил плащ и увидел фрау Анну, которая вышла на блюстраду, что вела из ее покоев, стояла и смотрела на него. Она была прекрасна. Солдат поклонился. В ответ она тоже улыбнулась ему и заметно кивнула. Йоган, увидев ее, тоже поклонился и продолжил многозначительно. «А я вот думаю, что неплохо бы было здесь пожить подольше». «Ты поел?» — сухо спросил солдат. «Ага, еще как!» — ответил Йоган. «Вот ты будь доволен тем, что есть, и не гневи Бога вечными хотелками, а то и того, что есть, не будет». Йоган на секунду опешил от такой мысли и, чуть подумав, произнес. «И то верно. Спаси меня, Господь, от вечных желаний». И тут к ним подошел Томас, управляющий госпожи Анны. Он поклонился и произнес. «Господин Конетабль, госпожа моя изъявила желание помочь вам в деле проведения аудита в поместье Рютте». «Да», — солдат проявил интерес. «Видит Бог, я бы не отказался от помощи». «Мне известны люди, знающие толк в подобных делах. Сами они юристы, оценщики и бухгалтеры. Они оценивают стоимость поместий при закладах и при продажах земли и посему сведущие во всех тонкостях». «Прекрасно», — произнес Волков, — «они мне очень нужны». «Моя госпожа просила помочь в этом хлопотном деле меня». «Я буду вам признателен», — сказал солдат, впервые назвав Томаса Навы. Тот это заметил. «Я готов начать дело и вызвать людей, но сии господа попросят за свою работу серебра». «Странно было бы, если бы это было не так. Вы же сказали, что они юристы. И сколько их будет?» «Обычно работают они вчетвером и желают получить за свою работу по двадцать талеров». «По двадцать талеров?» — ужаснулся солдат. «Да, но они того стоят, господин конетабль. После аудита вам эти деньги вернутся с тарицей». «Не мне, а барону», — невесело произнес Волков. «Да-да, барону», — согласился Томас. «Так что, звать мне господ юристов и бухгалтеров?» «Зовите, если они согласятся работать за десять монет каждому». Томас помолчал, подумал, покивал и произнес. «Согласятся, у них сейчас нет работы». «Осталось вытрясти сорок монет из барона», — задумчиво произнес солдат. «Таким, как вы, все под силу», — ответил Томас, поклонился с достоинством и ушел. А солдат еще раз улыбнулся госпоже Анне, все еще стоявшей на блюстраде, помахал рукой и выехал из замка. «Десять талеров!» — не то восхищался, не то возмущался Йоган. «Мужику за такие деньги почитай три года работать! Почему так?» «Потому что они грамотные, а среди дурней ученый цены не имеет, он бесценен, потому и плату требует большую». «Несправедливо это!» — не унимался Йоган. «Вот сколько дней он работать будет?» «Не знаю». «Но не год же?» «Ну, не год. Несправедливо все устроено». «Знаешь что?» «Что?» «Держись-ка от меня подальше», — сказал Волков. «А чего?» — Йоган недоумевал. «Да ничего. Ноешь все время, дразнишь Господа. Вот хлопнет он тебя молнией и меня еще заденет». «А что, я не прав?» — не сдавался Йоган. «Конечно, не прав». «Был бы ты прав, то ночью бы не я, а ты вызвал на поединок фон Тиллер». «Так он бы меня зарезал». «Вот именно, потому что мужику мужицкое, господину господское, а император, так он вообще помазанник божий. Или ты против?» Солдат в упор посмотрел на Йогана. «Нет, не против», — нехотя согласился тот. «Только все одно, мужику тяжелее всех». «Да? Так шел бы в солдаты, там легко, сытно, а главное — быстро». «Что быстро?» — спросил Йоган. «Да все быстро. Пику в брюхо или стрелу в башку, и все, прямиком к Господу». «А вот зато барона легко, живи не хочу». «Да неужели?» — усмехнулся солдат. «Война тридцать лет идет. Сколько ты лет на войне провел, а?» «Ну, не сколько. «А барон десять лет. А сколько у тебя сыновей на войне сгинуло?» «Да малые мои сыновья на войну ходить». «А у барона один уже сгинул на войне, а второй еще пешком под стол ходит, а уже воевать учится». «Все одно, несправедливо все устроено», — упрямствовал Йоган. «Отъедь-ка от меня подальше, пока Господь в тебя молнией не хлопнул». И прямо в этот момент в болотах ближе к реке сверкнула молния, и до них докатился гром. «Вот, предупреждал же тебя дурака!» — сказал Волков. «Да зачем же вы про молнию вспомнили?» — испуганно произнес Йоган, осеняя себя святым знамением. «Отъедь от меня, искатель справедливости!» «А я чего? Я ничего! Отъедь, — говорю подальше!» «Господи, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое!» «Ага, замолился, дурак, давай, давай!» «Да чего вы меня пугаете?» И тут Волков восстановил коня, стал вглядываться в дождь. «А кто это там?» «Где?» — спросил слуга. «Вон, люди на дороге. Так собаку у них — это наши люди, наш Клаус и собака его. Поехали к ним. Да держись от меня подальше!» «Да чего вы меня пугаете?» Два стражника барона, что охраняли Клауса, были весьма невеселы. Промокли насквозь и, видимо, за глаза проклинали конетабля, который дает такие глупые задания, но в лицо ему только вздыхали и хмурились. «Ну, так порадуешь чем-нибудь?» — спросил солдат. Егерь тоже был хмур. «Так нечем, господин», — без энтузиазма ответил тот. А следы-то хоть есть. Да где там дождь без конца, собака устает быстро. Знаешь, в болоте остров с березами. Тот, что в конце дороги? Тот, — кивнул солдат. Его из замка госпожи Анны видно. Так знаю. Там ищи. Госпожа Анна два раза этого человека видела. Он там по болотам бродит. Ну что ж, невесело сказал Клаус. Ищем раз так. «Да уж найди что-нибудь», — назидательно произнес Волков и поехал в Рютте. «Яра! Какого чёрта Я дважды посылал за вами! Где вы были?» Барон обрадовался, увидев Волкова. «Еще этого уродца холерного». «И что, нашли?» «Нет, пока ничего». Волков прошел по залу и, не дожидаясь приглашения, сел рядом с бароном. На столе был только один кубок. Это был гнутый кубок барона. Барон налил в него вина и подвинул его Волкову. — Нет, с утра не буду, дел много. — Пейте, там вина всего четверть, для вкуса. Волков отпил, вина и вправду было немного. — Вы поедете к Аббату? — напрямую спросил солдат барона. — Да пошел он к черту, а зачем? Если поедете, он даст нам монахов для аудита имени. «Да к дьяволу этого заносчивого попа!» — отвечал барон с раздражением. «Что вас так злит?» «Да ненавижу этих попов. Ходят, рубищем своим хвастаются, а у самих сундуки серебра. Собрался весь свой монастырь перестроить», — с жаром заговорил барон. «А откуда деньги?» «Мой трактир забит всякими поденщиками да подрядчиками». Паденщики со всех окрестных графств съезжаются, а поп всем платит серебром. Это не повод их ненавидеть. Это повод подзаработать. Езжайте к аббату. Чёрт то с два! Я пойду с вами, если хотите. Я не буду унижаться. Даст ещё и свою лапу лобзать. Так я на неё плюну. Я обговорю заранее, чтобы не давал вам руку для поцелуя. — И чтоб не называл меня сын мой, — капризничал барон, — я обговорю и это. — Я ему не сын. — Я понял. И я не собираюсь стоять и выслушивать его нравоучения. Я уже выслушивал их от него. С меня хватит. — Вот как? — Волков заинтересовался. — Да, так. Барон взял у Волкова кубок, отпил и вернул обратно. — Это было прилюдно. Барон поднял указательный палец вверх и повторил «Прилюдно! При моем графе! При дамах! При слугах!» Барон уже орал «Он при слугах отчитывал меня!» Солдат вздохнул. Он понял, что вариант с аббатом отпадает. «Хорошо. Если без аббата, то пригласим людей из города». «Отлично!» — воскликнул барон. «Вы их знаете?» «Нет» но их знает управляющая госпожа Анны. Он сказал, что пригласит их. «Вот и отлично», — произнес барон удовлетворенно и тут же настороженно спросил. «А вы что, знаете управляющего фрау Анны?» «Да, познакомились». «Где?» «Я был с визитом у госпожи Анны». «Что еще за визит? Она вас приглашала?» «Да, мы познакомились на похоронах». Волкову не хотелось рассказывать о ночном инциденте. И что, она вас пригласила? Да. Вы ночевали в замке? Да. Барон смотрел на Волкова с подозрением. Госпожа Анна нуждалась в услуге, и я ей ее оказал. Что еще за услуга? Я не уполномочен распространяться. Какого чёрта, Фольков! Зарал, барон, вы на кого работаете?» «На вас, барон, но после услуги, которую я оказал госпоже Анне, ее управляющий согласился помочь нам провести проверку имения». «Так что за услуга?» «Не отставал барон, можете сказать?» «Я бы не хотел говорить по этому поводу. К нашим делам это не имеет отношения». «Что, честь дамы?» Барон уже откровенно злился. Солдат не ответил. — А я смотрю, вы Лавкач Фольков, — продолжал барон как-то неодобрительно. — Я Лавкач, Вот уж не считал себя таковым. Уж очень быстро вы заводите знакомства и друзей. Сегодня ночью я завел себе кучу врагов, взамен же не заработал ни крейсера. Вряд ли меня можно считать ловкачом. — Что еще за враги? — Надеюсь, вас это не коснется. «А может коснуться?» «Может быть». «Моя репутация?» Волков покосился на него. «Вашу репутацию в графстве уже ничего испортить не может». «А-ха-ха!» — радостно подпрыгнул барон. Он был с этим, кажется, согласен. «Так что там было? Расскажете?» Солдат подумал, что рано или поздно слухи все равно дойдут до барона. И что будет лучше, если расскажет все сам... Что он и сделал, только без подробностей. Вы мерзавец, Фольков, орал барон. Какого чёрта? Какого чёрта? Почему вы сразу не рассказали мне об этом? А что здесь такого? удивился солдат. В чём дело, барон? А в том, что дама просила у вас помощи. Она не просила меня о помощи, она пригласила меня на ужин. Я вообще не хотел ехать. Ах, дьявол! барон вскочил. Стал бегать от стола к камину и обратно. Вот дьявол! Он возвращался к столу, делал глоток из кубка и подбегал к камину. «Как бы я хотел быть этой ночью с вами и резать цыплякам ляшки. Вот разбойники, мерзавцы! И что, значит, молодой граф был с ними?» Я его видел впервые. С чужих слов это был он. «А вы молодец, Яро!» Барон подбежал к солдату и начал хлопать его по больному левому плечу. «Вы — мое лицо, мой представитель, и вели себя достойно!» Он, наконец, остановился и уставился на Волкова. «А вы не ранены?» «Если вы еще раз хлопнете меня по плечу, буду ранен». «Ах, простите, простите, но вы какой-то серый». Не спал почти две ночи. Ясно, сейчас мы пообедаем и пойдете отдыхать. Сначала нам надо решить вопрос с аудитом, а потом пообедаем. А что тут решать? Этот управляющий госпожи Анны сказал, что поможет. Вот пусть и помогает. Да, но он сказал, что людям из города потребуется сорок монет. талеров. Талеров. С этими управляющими всегда так. «Вечно им нужны таллеры», — барон скривился. «А что это за люди из города?» «Два бухгалтера, два юриста». «Ну да, как же без юристов? Как же без этой сволочи? Без них сейчас никуда. все концы в лапах этой грязной своры. И сколько, вы сказали, они хотят?» «Сорок таллеров». «Отлично, пусть едут. «Начинайте работать!» «У вас что, есть такие деньги?» С недоверием спросил солдат. «У меня есть четыре аршина доброй пеньковой веревки. Как выполнят свою работу, я предоставлю им веревки и перекладины». «Так у вас нет денег?» «Только те, что я обещал вам. Хотите уступить из своих?» «Так у вас вообще нет денег?» «Ни пфеннига!» «Значит, придется взять в долг счет будущего урожая». «Это нужно сделать», — убеждал солдат барона. «Нужно провести аудит». «Нет у меня денег, и занять я не могу. Я уже назанимал на два года вперед». Солдат опешил. «Со слов аббата и священника, барон был жадным скрягой, а на самом деле он был нищим». «И сколько же вы должны?» Наконец спросил Волков. «Черт его знает. Еще мой управляющий. Я просто просил принести мне денег, когда были нужны. Он приносил, я подписывал бумаги. Потом еще подписывал бумаги, чтобы погасить проценты. Черт их знает, что там были за проценты. В общем, управляющий говорит, что мы уже должны на два года всех сборов с имения». Барон замолчал. Солдат тоже молчал, совершенно ошарашенный. Наконец барон не выдержал. «Ну и что вы думаете?» «Думаю, что теперь нам обязательно нужно провести аудит имения. И думаю, где нам взять сорок талеров?» «Сначала вам нужно отдохнуть». «Позже», — солдат встал. «Куда вы? Я распорядился об обеде». «Позже». Солдат вышел из зала. Он заскочил в данжон, где на кухне нашел Йогана и сержанта, и приказал сержанту собрать людей, чтобы осмотреть водяную мельницу, а Йогану принести ему какой-нибудь еды в его покои, а сам пошел поваляться хоть немного. В башне воняло кошками, и он опять встретил там мальчишку. — Ты опять тут? Что ты тут делаешь? — Кота ищу, господин. — Найди своего кота и повесь. Тут от него уже дышать невозможно. — Да надо бы! Совсем отбился от рук. Крыс не ловит, только на кухне ворует. Волков поднялся на этаж, где располагались его покои. Несмотря на окна, здесь воняло еще сильнее. Он решил открыть дверь, ведущую на стену, и увидел женщину. Та шла по стене и несла горшок. Это была очень высокая женщина, с него ростом. В зеленом платье доброго сукна с кружевными манжетами и старомодном двурогом головном уборе замужней дамы. Солдата она не видела. Волков подошел к ней ближе. Подумав, что это служанка молодой госпожи, решил проверить это и сказал на ламбрийском «Бонжорно, сеньора». Женщина вздрогнула, уставилась на него удивленно и ничего не ответила. Невыразительное блеклое ее лицо было полно неприязни. Грудь по моде затянута так, что о ней и помина не было, а плечи широкие, как у солдата. Она вообще мало походила на женщину. «Чао, коме вас, синьора?» — продолжил Волков в чуть фамильярной форме. Женщина выплеснула содержимое горшка со стены, повернулась и пошла. «Ла сеньора нон андара, крикнул он от тендеры. Она не ответила. Дойдя до двери донжона, женщина бросила на него недобрый взгляд и шумно захлопнула дверь. «Вот и пообщались», — произнес Волков и пошел к себе. Тут же, напротив своей двери, он опять увидел мальчишку. «Опять ты?» «Кота ловлю», — доложил тот. «Я тебя предупреждаю, если увижу твоего кота» со стены его скину. «Это бестолку все, господин», заявил мальчишка. «Я его уже скидывал. Уж если вам угодно, господин, вы его мечом рубаните, вора этого». «И рубану, а то воня от него аж глаза режет». «Это у вас не непривычки», объяснил мальчик. «Я тебя предупредил, и не закрывай дверь, что ведет на стену. Пусть проветривается». Солдат пошел в свою комнату которая ему нравилась всем, кроме одного. Она запиралась только изнутри. Но это сейчас его мало заботило. Он кинул свой мокрый плащ на пол, не снимая сапог, завалился на роскошную кровать и почти сразу заснул. Долго поспать не удалось. Его разбудил Йоган. Обжигаясь, он ставил горшок на стол. — Господин, я еду принес, да и сержант уже людей собрал. Вставать Волкову совсем не хотелось, но больно уж из горшка хорошо пахло. «Что там? Бобы со свининой. Вкуснятина!» Да, это была вкуснятина, но вставать все равно не хотелось. Не хотелось надевать сырой плащ и идти на улицу, лезть на коня, куда-то ехать. Коней седлал. «Так я их и не расседлывал?» «Дурак!» Вот на тебя бы седло напялить и не снимать полдня. Хорошо бы тебе было. Так она же лошадь, скотина привычная. Волков встал, взял горячий горшок, съел пару ложек бобов. Жаль, времени наслаждаться не было. Он быстро проглотил горячую еду, и они пошли во двор. — В следующий раз, если лень расседлывать коня, хоть под подпругу ослабь, — раздраженно учил слугу солдат. «Ну, буду», — обещал Йоган. Сержанты шесть его людей уже ждали во дворе. «Двоих на ворота, остальные с нами», — сказал Волков, садясь на коня. «Хорошо», — крикнул сержант. «Далеко до мельницы?» «Да не очень. Рядом за мостом». Мельник был в ужасе. Широко раскрыв глаза, он таращился на конотабле и пытался говорить. «Господь свидетель!» — мямлил он. — У меня ни зерна, ни муки нету, ничего нету. Все по долгам забирает управляющий. Солдат глядел на него и на его семью, стоявшую тут же. Жена и пятеро детей. Все до единого, включая мельника, тщедушные, босые и в ветхой одежде. — Я же говорил управляющему, — говорил мельник. — Вода высокая, высокая, мелю мало, только для монахов. Поэтому и подать с прошлого года не платил. Чем же платить, когда нечем?» Солдат продолжал молча глядеть на этих людей, не слезая с лошади. «Я ж подписал все бумаги, которые управляющий давал». «А ты грамотный, что ли?» — наконец спросил Волков. «Да не шибко», — отвечал Мельник. «Цифры знаю, слова не очень». «И сколько же твой долг?» «Управляющий сказал, Талер, да двадцать семь крейцеров». Мельник вздохнул. «Да кто за прошлый год? А за этот даже не знаю». «Обыщите всю мельницу», — произнес Волков. «А что искать-то?» — спросил сержант. «Не знаю». «Вы бы, господин, сказали, что надобно. Я бы сам все показал». Стражники пошли в мельницу и в дом, а Йоган произнес. А раньше он был упитанный мельник-то, с мужиками говорил через губу, не переплевывал. А сейчас-то истощал, и спесть-то прежняя послетала. Ты хлеба с кухни взял? спросил у него Волков. Брал, и хлеб, и сыр брал. Поесть хотите? Отдай детям. Чего это? возмутился Йоган. Не помню я, чтоб мельник мужицким детям хоть горсть муки за бесплатно дал. «Отдай», — твердо сказал солдат. «Ну что ж», — Йоган подъехал к семье и, не слезая с лошади, протянул старшему четверть хлеба. «Держи, поделись с малыми». А совердовать не стал, а солдат не настаивал, сил не было. Мельник продолжал что-то бубнить про высокую воду, и что мужики не ездят к нему молоть, а ездит на ветряную, и что, когда вода сойдет, то он долг вернет. Но солдат его не слушал. Он оглядывался по сторонам и, увидев что-то, спросил. «А та тропка куда ведет?» «К затону». «И латчонка у тебя есть?» «А как же не быть-то есть?» «И сеть имеешь?» «И сеть, и винтеря?» «А когда ставил?» «Все время ставлю». «Раков ловишь?» — Ловлю. Выходит, есть чем поживиться. Раков кушаешь. Только за счет рыбы раков внутри и живу. А раков не кушаю, шибко дорогие. Либо барону, либо в трактир везу. А на деньги хлеб детям покупаю. Раки нам не по карману, господин. Солдат и так это видел. Даже если мельник хитрец и скрывал доход от управляющего, вряд ли он своих детей стал бы держать в проглоть. «А вон та тропа куда ведет?» — спросил Волков. «Там старое кладбище, да хибара ведьмы нашей», — отвечал мельник. Солдат глянул на сержанта. «Какой еще ведьмы?» «Да не ведьма она. Или ведьма. Черт-то ее разберет. Вроде не злая она», — ответил сержант. «Старое кладбище по правую руку будет, а ее дом по левую. Там она и живет». Наш поп ей ближе селиться не велел. — И что? Колдует? — Да не знаю. Девок от бремени избавляет, хвори заговаривает, отвар от бессонницы варит. Сержант чуть наклонился к Волкову и почти шепотом добавил. — И говорят, что приворотное зелье делает из бабьей крови. Солдат поморщился, слушая его. — А еще повитухам помогает. Сержант резюмировал. В общем, не то чтобы ведьма, но вроде ведьма. А вот поп к нам в церковь ее не пускает. Надо ее тоже досмотреть будет. Сегодня? — Не весело, спросил сержант. Да нет, на сегодня у меня сил нету. Две ночи почти не спал. Так поспали бы, господин. Я бы и сам мельню обыскал, — предложил сержант. Тем более ничего мы тут не найдем. Да знаю я. Вдруг громко и раздраженно произнес Волков. В письме написано, он быстро достал бумагу, что на мельнице. Сопляк узнал про мельницу. «Предупредите человека с мельницы». Снова прочитал письмо Волков. «Дьявол, что за человек с мельницы? Как его найти?» «Нет тут никакого человека у меня», — робко пролепетал мельник. «Никого у нас тут нету». Волков спрятал бумагу в кошель, потёр глаза зажмурился. Он и сам знал, что нет тут никакого человека, и сказал сержанту: "Ищите от чердака до подвала всё осмотреть". Ясно. Сержант слез с коня и пошёл сам руководить осмотром. Как и думал солдат, они ничего не нашли, вообще ничего. Семья Мельника была нищей, как ни странно это звучало. Отряд вернулся в замок. День клонился к закату, и все, о чем мечтал солдат, это съесть добрый ужин и, стянув сапоги, завалиться в свою роскошную кровать. Но как только они заехали в замок, явился слуга обороны Йоган и с поклоном передал приглашение барона на ужин. Отказаться было нельзя. Солдат подумал, что барон захочет выяснить подробности ночного поединка. Конечно, он имел на это право, ведь Волков служил у него. Он кинул плащ Йогану и произнес «Займись лошадьми». Сам пошел к барону. К его радости за столом сидели бранесса и молодой барон, а сам барон был почти трезв. Сегодня солдат не был готов к длинным пьяным разговорам, поэтому он быстро ел... Вел пустую беседу с баронессой, а после извинился и, сославшись на усталость, ушел. Барон было пытался его остановить, но Волков был непреклонен. На дворе уже стемнело, и солдат, мечтая о постели, быстро шел к себе в башню, но, поднявшись на свой этаж, услышал звук, как будто по брусчатке двора цокают подковы. Он подошел к узкому окошку, что выходило во двор и при свете факелов увидел двух всадников в плащах и капюшонах, которые остановились у ворот и ждали, пока стражники им откроют. «А это кто такие?» — задал сам себе вопрос солдат. Но сил снять у него не было, и он пошел к себе. Йоган уже спал на лежанке. Волков сначала хотел завалиться на кровать, но подумал немного, потом вздохнул и пнул слугу в ногу. «Чего?» — спросил тот, просыпаясь. «Факел бери, и пошли на двор». «Факел?» — потянулся Йоган. На что на двор-то? Там ночь, что ли?» «Нет, я днем люблю с факелами гулять». «И что ж вам не имется? Спали бы вы уже!» «Сейчас выясним кое-что и ляжем». «Ты лошадей почистил?» «Почистил, покормил, напоил. Кобылу надо в кузню, правую переднюю подкову подправить». «А что там?» «Да гвоздь вышел, завтра сведу к кузнецу». «Не забудь». «Не забуду». Они спустились во двор и подошли к воротам. «Не спите?» — спросил солдат у двух стражников. «Нет, господин, за сон сержант накажет». «А кто сейчас выехал из ворот?» Стражники переглянулись, и ни один из них не ответил. Глухи, что ли? Кто из ворот сейчас выехал?» — настаивал Волков. «Так это...» — нехотя произнес один. «Госпожа выехала». «Госпожа?» — удивился солдат. «А второй кто был? Неужто барон?» «Нет». Стражники опять переглянулись. «Не барон». «Я знаю, что не барон», — повысил тон солдат, «потому что господин барон еще, наверное, в зале за столом сидит. Кто выехал из замка?» «Так это молодая госпожа». «Ты что, дурень?» — Волков костяшками пальцев постучал по шлему стражника. «Куда молодая госпожа может поехать на ночь глядя? И с кем? И зачем?» «Со служанкой своей поехала, с Франческой». — Пьян ты, что ли? Как молодая госпожа без охраны ночью может покинуть замок? — Да не пьян я, — отвечал стражник немного испуганно. — Она часто так делает. — И все об этом знают? — Барон знает? — Этого мне неизвестно, а вот сержанту мы еще зимой докладывали, что молодая госпожа одна ездит ночью. — И конетаблю тоже докладывали, — добавил второй. «Ага, и конотаблю, и старому, и молодому. Всем докладывали», — сказал первый стражник. «Да? И куда же она ездит, знаете?» Стражники опять переглянулись. «Хватит переглядываться», — рявкнул солдат. «Куда ездит молодая госпожа?» «Говорят, в трактир», — выдохнул второй стражник страшную весть. «Вы точно пьяные. Вы что несете?» «Как дочь барона ночью может поехать в трактир? Вы думаете, что говорите?» Солдат снова постучал по шлему стражника. «Ты соображаешь, что несешь?» «Я сам-то того не видел, я с чужих слов», — произнес стражник, почти задыхаясь. «С чужих слов», — передразнил его солдат. «И что с чужих слов она там делает?» «Говорят, певца слушает, министреля». «Певца?» — Ну да, у нас в графстве с весны поет один такой. Его, говорят, бароны даже приглашают. — Вроде. Ну, говорят так. — И что, молодая госпожа ездит его в трактир слушать? — Почитай каждую неделю. Волков не мог поверить. Не могло такого быть, чтобы дочь сеньора, дочь барона, могла посещать трактир по ночам. Не мог этот ангел быть таким. У него в голове это не укладывалось. Ему даже хотелось надавать стражникам оплюх. Врали они или, скорее, путали что-то. Но что они могли путать? Йоган, — солдат повернулся к слуге. — коней. — Да что ж вам не имется-то? Да что ж такое? Ночь на дворе же, а вы, почитай, две ночи не спали, и я с вами. — Седлай давай. Сам на эту работу просился. Теперь не отлынивай. — Да кабы я знал. — Седлай, говорю, лошадей, болван. Кабы знал он, кабы не знал он. — Да иду уже. — И кобылу не седлай, пока в кузню не сводим. — Да уж знаю, ума-то хватит. Он ушел, а Волков спросил стражников, «Вы ничего не путаете? Она ли это?» «Да чего же нам путать-то, господин? А вось молодую госпожу мы знаем с измольства». «На глазах росла», — сказал старый стражник. И вправду вопрос был дурацкий, Волков это понимал. «Ладно, а как мне найти трактир?» «Так сразу найдете, он недалеко от церкви, прямо по дороге, а рядом будет дом большой, управляющего нашего. А за ним и трактир, место веселое, авось не пропустите». «У ворот трактира всю ночь фонари горят, его сразу видать», — сказал второй. «Ага, прямо над воротами, более в деревне фонарей нету».